Глава 11. Когда нужно начинать дрессировать щенка. Едва я начала писать свои заметки про копу, мне сразу пришли письма от коллег по счастью. Они спрашивали меня обо всём, думая, что я опытная собачьяная мать, а поэтому смогу и им помочь в их проблемах с собаками. Помочь я могла далеко не всем. Сразу советовала: самое лучшее это обратиться к профессиональному кинологу. Сама же, опираясь на свой и чужой опыт, лишь сопоставляла факты и делилась с людьми своими наблюдениями. Вот, например, одна история. «Да что вы мне рассказываете? Тобику еще полугода нет! Какие дрессировки! Кроме того, он лабрадор, а лабрадоры добрые, их дрессировать не нужно!» Это были последние слова Татьяны, хозяйки крупного щенка-лабрадора, в нашей с ней беседе. После этого случилось то, что полностью изменило мнение Татьяны о необходимости дрессировок для воспитания собаки. Мало того, она уверилась, что полгода это почти поздно. А произошло вот что. Был обычный солнечный день. Мы с собаками гуляли в парке. По аллее парка шла группа маленьких, ну, года 3-4 детей. Детский сад вышел на организованную внешнюю прогулку. Вышел, как полагается, дети парочками, воспитатели с флажками. Был с ними и клоун, который вел детей по парку и рассказывал им что-то ужасно интересное про птичек и белочек. Дети шли, раскрыв рты, не сводя глаз со смешного аниматора. Я на всякий случай отозвала свою собаку с полянки, где Коба с друзьями любит повалять друг друга. Сегодня в их валяниях принимал участие и Тобик. Таня отзавитя Тобика, попросил кто-то из наших особчаенных друзей. Мало ли что, вон дети маленькие идут. Но Таня не успела открыть рот, как её Тобик, взвыв от счастья пообщаться с новыми участниками прогулки, уже врезался в их ровный строй. Дети, естественно, повалились один на другого, заплакали от неожиданности и страха. Клоун и воспитатели стали их поднимать, оглашая парк криками: "Тя собака, уберите собаку!" Таня насильно за щенком, пытаясь его поймать, а тот улепётывал от неё с ещё большим воодушевлением. Говорить ей про методы ловли собак на живца было бесполезно. Слишком много вокруг было суеты, криков и эмоций. Тобика поймал охранник парка, поймал жестоко, но по-другому не получилось. Он просто заехал собаке ногой в морду, когда неуправляемый снаряд разворачивался для очередного развязстёлого набега на группу детей. Щёнок покатился по мягкому газону. К счастью, обошлось без травм. Пока тобик тряс головой, его уже схватила за ошейник хозяйка, а к хозяйке уже подбежали воспитатели. Ваша собака напала на нас. Он ещё щенок, ему только полгода, простите, лепетала женщина. Он напугал детей, они и так еле на ногах стоят, а тут ваш пёс. Где у него намордник? Почему он не на поводке? Хозяйка Тобика, пунцовая от стыда за поведение своего щенка, пристегнула хулигана на поводок и быстро-быстро засеменила к боковым воротам парка, где и скрылась от людского гнева. Через час Таня позвонила мне. Саша, это было ужасно. Я до сих пор не могу прийти в себя. Вам нужны дрессировки. Я его уже наказала, он на меня обиделся и не выходит из ванной. Таня, щенок не виноват. Услышьте меня, вам нужны дрессировки. Да, я это уже поняла. Давайте номер телефона вашего тренера. Я продиктовала номер, а сама задумалась о том, что не только Татьяне надо было бы знать ответ на вопрос, так с какого же все-таки возраста нужно дрессировать щенка? Щенки дрессируются с рождения и постоянно. Их первый тренер – родная мама. Собака-мать учит щенка основам вежливости по отношению к себе и друг к другу. Малыши с первых часов и дней начинают осваивать эту науку. Мы учим их показать, когда они не правы, а когда заслуживают поощрения. Потом роль наставника должен взять на себя хозяин. Щенки, как и дети, обожают учиться. Поэтому дрессировка для них это прежде всего игра. Наш Куба преображается, когда слышит слово тренировка. Тренировка это классно, это вкусно, это интересно. Это когда ты самый умный. Чем раньше ваша собака начнёт постигать тонкости дрессировки, тем умнее она будет, тем пристойнее она будет себя вести в обществе людей и собак. Поэтому не сочтите назойливыми несколько советов по дрессировке щенка. Во-первых, играйте со щенком в понятные ему игры. Щенку должно быть интересно только с хозяином. Возьмите тряпочку и помотайте ей перед носом малыша, пусть он побегает за ней, или покатайте мяч. Хорошо, если этот мячик будет на веревочке, но осторожно, никогда не тяните у щенка и спасти предметы, это может искривить ему зубки. Во-вторых, во время тренировки всегда имейте под рукой лакомство, всегда. Всегда. Лакомство это собачья зарплата, собачья валюта. Даже если ваш хвостатый ученик случайно принёс вам игрушку и отдал в руку, тут же поощрите его лакомством. Этим вы закрепите у него правильный механизм поведения. Хозяин рад, когда я приношу и отдаю ему вещи. В-третьих, усвойте сначала сами. Главные в курсе дрессировки это команды: ко мне, рядом, фу. Или нельзя. Одновременно с играми строится главная командная база, и азы ее можно разучивать со щенками с двух-трех месяцев. Но только твердо запомнив, основа основ любой дрессировки – это заинтересованность щенка в своем хозяине. Если вы научились быть для вашего щенка интереснее дворовой кошки, других собачек и соседских детей, то вы молодец. Кстати, хулиган Тобик ходит на дрессировке вместе со своей хозяйкой. По последним данным моей разведки, они уже выучили команду ко мне и научились танцевать твист. А теперь расскажу о другом случае с щенком другой породы. Впрочем, порода в подобных ситуациях значения не имеет. В нашем парке появилась хорошенькая Юка. Хозяйка Юки очень заботится о своей собаке. С поводка практически не спускает. В руке всегда игрушка для заманухи, в кармане лакомство. Вроде бы все по инструкции делает человек, но... «Она меня уже два раза опрокинула», — жалуется хозяйка Юки, худенькая женщина лет сорока. Я ей кричу «Стой!» А она несется, как угорелая. Я на ногах не удержалась и как грохнулась. До сих пор колено болит. Юки около пяти месяцев. Крупная девочка, к тому же перекормленная. Лакомства, которыми хозяйка пробует приманить к себе щенка, на непоседу практически не действуют. А вы её не перекармливаете? Интересуюсь я осторожно. Ей бы похудеть не мешало, чтобы мотивация на еду появилась. Да ну, зачем ей худеть? Собеседница моя абсолютно безмятежна. Она же ещё маленькая, с возрастом вытянется. Вы мне лучше объясните, как её научить слушаться. Сейчас я, конечно, уже съела собаку на послушании, но это ничего не значит. Ибо когда начала есть вторую собаку, я поняла, опыт съеденного Кубы мне совсем не помогает в воспитании нашей второй собаки Ляльки. Поэтому я даже не пытаюсь показать Юкиной хозяйке, что именно нужно делать, чтобы добиться послушания собаки, а сразу направляю её к своему тренеру, в котором я уверена на все 100%. Но за два месяца нашей парковой дружбы Юку так и не сводили на дрессировку, увы. На очередной утренней прогулке в пять утра, как обычно, в парке хозяйка решила отпустить Юку с поводка, чтобы та побегала с кубой по травке. Мы стоим рядом, а собаки валяются на лужайке. Красота! Тут к игре собак присоединяется еще одна собачка, которую хозяева отпускают на самовыгул. Воздержусь от гневных комментариев на эту тему. И вскоре эта собачка уводит с собой Юку в синюю даль. Юка, вернись, куда на побежала, Юка? Поиски щенка продолжались с 5 утра до обеда. Адресника ясное дело на собаки не было. Юка нашлась возле дома, где живёт самовыгульная собака. С тех пор щенка с поводка не спускают. Однако юка растёт, и поводок трещит от её рывков. Хозяйка жалуется на боль в суставах рук, потому что её собака слишком игривая. Хозяйка снова и снова падает на больное колено. Мои доводы в пользу обучения собаки на занятиях с профессиональным кинологом разбиваются о стену недоверия. Хозяйка словно подозревает меня в откатах за привлечённых к кинологу клиентов. Мне остаётся только пожимать плечами и ждать развязки этой истории. Боюсь, что финал её будет не радостным. Как, впрочем, и в случае, если отдать собаку на воспитание кинологу, а потом забрать её домой. Вот ещё пример. Гуляем мы с Кубой по парку. 6 часов утра ещё не сравнивалось, но ворота в парк открыты, и несколько собачников жителей района уже выгуливают там своих питомцев. Мы с Кубой ловим обрывок разговора. Мы очень довольны, а то осталось бы собака дебил-дебилом. Телефончик дадите? Я своего тоже сдам на воспитание. Это две владелицы хаски беседуют друг с другом о дрессировке собак. Одна, которую я в первый раз вижу в нашем парке, учит вторую сторожелицу, как нужно воспитывать собак. Когда вы говорите ему ко мне, он ведь не сразу бежит. Не сразу, ясное дело. Ну вот А наш теперь сразу несётся. Только пыль стоит. Хотите, покажу. Бакс, ко мне. Бакс, новенький пёс из нашей тусовки, э, проявляет просто чудеса заинтересованности своей хозяйкой. Как валялся в траве, так и продолжает валяться. Бакс, ко мне. Ноль реакции. Ко мне. Дальше можно просто бесконечно копировать словосочетание ко мне и ноль внимания. Не получается, а говорили, его перевоспитали? Да я ж своими глазами видела, как этот, как его, из собачьего клуба, а, ах, да, этот кинолог, как он научил делать всё по команде. Сама же видела. Вы отдавали собаку прямо в клуб? спросила я расстроенную хозяйку неуправляемого бакса. Он его домой брал, там и учил. Мы с мужем приехали через неделю. Он нам всё показал, чему Багс научился: и лежать, и стоять, и палочку принести, и ко мне, и лапой да, и даже ждать возле миски. Ничего не понимаю, он что, всё забыл? Бедная женщина. Вы ещё, наверное, заплатили за науку? Ну, понятно, не бесплатно. Поедем в субботу, вернём собаку, пусть доучивает. Мне нужна послушная собака. С этими словами женщина развернулась и направилась к выходу из парка. Она была очень расстроена, чуть не плакала. Бакс, приподняв голову от зеленой травки, проследил глазами за хозяйкой, вскочил на ноги и потрусил за ней. — И здесь обманывают, — резюмировала оставшаяся собеседница. — Никому верить нельзя. Так не бывает, чтобы собаку отдавали на перевоспитание чужому человеку, пусть даже кинологу. Он-то справится с любой собакой. потому что он профи. А вот простой человек должен сам научиться управлять своей собакой. Ничего удивительного, чтобы бакс не слушается хозяйку. Не выдержала я. Так ведь он же деньги взял. Какой же это кинолог? Ну, разные бывают. В конце концов, хозяева же не ставили перед ним задачу научить их самих управлять своей собакой. Они поставили перед ним задачу научить собаку. Он и научил. Какие претензии? Ну, конечно, Он бы мог и объяснить, что будет, когда собака опять попадет в руки к дилетантам. Вот то-то и оно. И деньги еще взял. На этой грустной ноте закончилась наша прогулка. Собачники разошлись по домам, начинался новый рабочий день. В том числе и у кинологов. А теперь, если хотите, я вам расскажу, что общего я заметила, общаясь с разными владельцами разных собак. Вот основные убеждения владельцев собак. Первое. Я добрый человек, и моя собака априори не может быть злой. Второе. Собака для меня тот же ребёнок, я её кормлю как своё дитя, она ни в чём не должна знать нужды. Третье. Я люблю свою собаку, и она это чувствует это гарантия наших хороших отношений. Четвёртое. С собакой нужно разговаривать, и тогда всё, она будет понимать. И пятое. Трисоровка это ношение на собаке. А она мне как ребёнок, ребёнка нельзя носить. Тема собака мне как ребёнок прослеживается лит мотивом у всех любящих владельцев. И это хорошо. Но этого мало. Любовь к собаке должна крепко опираться на обучение и воспитание. А все наши умиления всего лишь украшение основы. Это как кружавчики на крепком джинсовом комбинезоне. как зеленушка на основательном бутерброде в виде хлеба и колбасы это как роспись под гжель на корпусе супернадёжного океанского лайнера вот скажет читатель а сама пишет про то как у неё собаки разговаривают сама собак очеловечивает и тут же ругается да не ругаюсь я если уж ругаться так только на саму себя я ведь почему считаю себя вправе говорить об ошибках таких владельцев Да потому что я сама такая. Все эти ошибки мной совершены. Волшебные пендели от моих трениров-кинологов за них получены. Место, куда попал пендель, еще зудит и чешется. Уроки усвоены. Но не факт, что ошибки не повторятся. Ну да, я такая, я могу. Наверное, поэтому я хорошо понимаю хозяйку щенка Юки. Поэтому и повторяю. Любовь к собаке должна опираться на воспитание и на обучение, на обучение и воспитание. Назовём мы это дрессировкой или тренировкой, от этого ничего не изменится. Собаку нужно обучать и воспитывать, воспитывать и обучать. Обучение, тренировка, дрессировка развивает собачий мозг. Разве плохо, когда ваша собака умная? И не говорите мне: "Она у меня и так умная, куда же ещё умнее?" Представьте себе, есть куда. Ведь мы с Кубой занимаемся всякими штуками типа посложки и трюков не для того, чтобы блистать на соревнованиях или выступать на сцене. Мы занимаемся ради взаимопонимания. Я учусь понимать, какие механизмы движут мышлением моей собаки, а Кубка учится продираться сквозь дебри моей логики, вернее, её отсутствие. Ох, что-то я запуталась этих в своих дебрях. Кошку что ли позвать на помощь? Да. Маня не стала дожидаться особого приглашения и не слышно возникла на полке над столом. Эй, сама ты поняла, что ты тут наговорила? Маняха критик независимый и неподкупный. Дожаль да мне эту тётеньку попыталась определиться я. И знаешь, как она таких очень много. Пафосно слишком, фыркнула кошка и передразнила: "Жаль таких как она. Ах, я сама такая". фестиваешься? А ты учись излагать мысли лаконично. Ты о чём тут хотела написать? О том, что собаку нужно воспитывать. А иначе что будет? Ну, иначе она вырастет, ну, дурой она будет. Это твоя собака. Надоело мендаличить монахи. Вот так и скажи прямо: "Граждане, собачлемые, воспитывайте своих собак, а иначе они будут дурами и дураками". Просто кратко и без пафоса. Грубая это как-то. Скажите, пожалуйста, груба ей. А когда мелкая шавка во дворе дядьки в попу вцепилась, это не грубо было? А тобик твой детей ясельных напугал, это не грубо? А дружок Купки на велосипеде исто здору лаять начал и получил от него ногой в морду, это было ласково? А Купка наш соседского кота в лифт загнал, и кот на седьмой этаж уехал. Это было нежно? Тебе рассказать, что по этому поводу громко думала хозяйка кота. Не надо, вздохнула я. Не надо? А вот и не заморачивайся, грубо ей. Развела тут полетайся, понимаешь? Пиши быстро, граждане собачленные, написала уже. Маня перечитала текст и осталась довольна. Совсем другое дело. А всё остальное удали. Хотя нет, погоди. Не удалять? Оставь, для баланса хорошо. Какого баланса? Такого? Начнут люди читать твою халиматью и скажут, о, тетка-идиотка, двух слов связать не может. А тут я такая, с железной логикой, вся такая лаконичная. Пусть видят, кто есть кто. Ага, ну пусть видят, спасибо, Манюня, а то я их прям завязла в своих пафосах. То-то же, обращайся, если что.